Глава 19. Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН. Собрание Совета Безопасности ООН, как обычно, проходило с руганью и скандалами. Но в этот раз основное внимание было направлено на страны Африки, которая, к искреннему удивлению многих стран, оказалась настоящей сокровищницей. «Ангола должна остановить свои противозаконные действия», заявила белобрысая немолодая женщина. Мы решительно осуждаем ваши действия. Это непостижимо. Народ Демократической Республики Конго всецело за присоединение к Южноафриканскому Союзу. А мы, в свою очередь, не потерпим на своей территории колониальные силы Франции, да и других стран, ответил чернокожий мужчина в камуфляжной одежде. Восточноафриканская Федерация полностью поддерживает ЮАЭС, добавила чернокожая женщина в строгом костюме. Мы подготовили огромное количество материала на тему того, как британские колонизаторы грабили нас с первых дней прихода системы. Мы требуем возврата украденного, иначе все люди, участвовавшие в нашем грабеже, в соответствии с нашими законами, будут казнены. «Великобритания будет расценивать это как объявление войны», – возмутилась пожилая женщина, представляющая остров. «Прошли времена, когда Мелкобритания могла нами командовать и угрожать», — рыкнула чернокожая. «ВАФ объединил в себе Кению, Эфиопию, Сомали, Южный Судан, Уганду и Танзанию. Вы, обещавшие защищать нас и тянувшие ресурсы, попросту бросили нас на произвол судьбы, нарушив уйму договоров. Теперь мы сами взяли свою судьбу в свои руки, и если сунетесь к нам, мы без сомнений дадим отпор». «В эти тяжелые времена вы угрожаете войной? Вы безумны!» — гневалась пожилая женщина. «Да как? Как вы можете все так перевирать?» — искренне недоумевала представитель ВАФ. «Это ведь вы только что угрожали нам войной, а теперь мы агрессоры!» «Уважаемые, попрошу вас успокоиться», — вмешался генеральный секретарь. «Временно переключимся на другую тему. Василий Александрович Небесный, вам слово». Благодарю, господин генеральный секретарь. Заговорил лысый мужчина в очках. Российская Федерация предлагает проект резолюции по потерянным землям. Вдоль наших границ очень много территорий оставленной местными жителями. И с этих территорий исходят угрозы нападения чудовищ. Наша резолюция предлагает закрепить такие земли, как временно потерянные. Мужчина отпил воды и дождался, когда переводчик переведет его речь, после чего продолжил. Потерянные земли становятся нейтральной территорией, на которую может войти кто угодно для наведения порядка. «Российская Федерация хочет воспользоваться обстановкой в мире и воплотить своим имперские амбиции!» – выкрикнул представитель Латвии. «Так и скажите, что вы хотите захватить нас, о чем уже давно мечтали!» «Попрошу прощения, но по нашим данным, в Латвии на текущий день проживает не более 10000 человек, и то это русскоязычные жители приграничья». «Даже ваше правительство покинуло страну, превратив ее в рассадник-чудовищ», возразил Василий Александрович. «После перегруппировки Альянс освободит наши земли от чудовищ». «Так же, как помог словакии поинтересовался Небесный, «им пришлось своими силами эвакуировать людей из опасных территорий, что привело к гибели более двухсот тысяч человек. Если бы не своевременная помощь Российской Федерации, это число было бы куда выше». «Венгрия приняла огромное количество беженцев из Словакии, так как Польша отказалась их впускать. Лишь благодаря нашим воинам удалось избежать еще большей катастрофы», добавил венгерский представитель, а вот человека от Словакии не было, он был отозван домой. «И теперь три четвертых земель Словакии становятся рассадником монстров и чудовищ, в том числе летающих. Думаю, вам уже известно, насколько они любят горы», продолжил представитель Российской Федерации. «Попрошу Россию не беспокоиться об этом. Словакия – член НАТО, а значит, силы объединенной армии могут перемещаться по ее территории, в том числе и для уничтожения чудовищ», вмешался представитель Польши. «Замечательно. Значит, если с территории стран НАТО на нас нападут чудовища, будем воспринимать это как сознательную провокацию и вред нашей стране», заявил Небесный, и представитель Польши замялся, не зная, что ответить. «Господин генеральный секретарь, Предлагаю провести голосование за нашу резолюцию. Межмирье. Королевство. Странно, а почему именно под землей? Поинтересовалась Кристина, следуя за Артемом. Позади них шли Лена и обе норф-королевы. Даже не представляю, ответил тот. Но, вероятно, оно взаимосвязано, потому что золотая шахта может быть лишь одна и находится глубоко под землей в центре острова. Наверное. Девушка продолжила идти, и вскоре все они оказались в золотой шахте. Точнее, раньше это было золотой шахтой, теперь это зал сердца. Он представлял собой каменное помещение, в центре которого расположился небольшой бассейн с золотой водой, а над ним, прямо под каменным потолком, парил синий сияющий кристалл размером с большой арбуз. В прошлый раз, когда Артем был здесь, он был размером с полулитровую бутылку. Сердце королевского острова – Этот кристалл является воплощением жизненной силы остров. Чем больше королевский остров и больше жителей обитает на нем, тем больше сердце. Из этого кристалла одна за другой сыпались монеты и, попадая в золотую воду, казалось бы, растворялись. И вот из этой воды к кристаллу тянулась кристаллическое деревце, маленькое очень, не выше полуметра. Древо жизни, земля, уровень 1, 0,3%. Из осколков сердца королевства было рождено древо жизни мира Земля. Продолжайте кормить его, чтобы повысить уровень и открыть новые способности. Текущие способности. Повышенная защита от вторжений – уровень 1. Обнаружение моментов – уровень 1. Система. Что будет, если древо жизни получит максимальный уровень? Подсказка. Древо жизни и королевство взаимосвязаны. «Уровень и сила королевства влияют на условия определения успешности защиты мира». «А что будет, когда система определит, что защита прошла успешно?» Артем начал нервничать, потому что вот он, шанс спасти всех. «Суд!» «Суд? Объясни». Ни Артем, ни остальные не смогли добиться ответа на свои вопросы. «Видимо, нужно повысить свою значимость для этого». Подытожил король, и девушки были согласны. Но Шелл весь по идее, успешно защитились Они выжили, заселили континент и адаптировались к жизни системой. Удивлялась Кристина, и ее вопрос заставил всех призадуматься. «Может, если есть минимум населения, то есть и максимум?» предположила Мира. «Может быть, но меня больше волнует этот суд. Будто все, что мы делаем, это лишь испытание, тест, по результатам которого нас будут судить». — ответил король. шел очевидно, не удовлетворил судей или кто там, но и не полностью разочаровал. — А ты все размышляешь о том испытании, где людосвины? — Да, он дал мне много информации для размышления. Особенно рассказ Оммис. Помните, она рассказывала про существ, которые использовали население как инкубаторы? — Такое забудешь. — Кристина похривила лицом. — Я узнавал у Зерри, да и у Нурена с Кайлой. «Никто не слышал про подобные расы». «Могу привести с десяток предположений, почему не слышали, но я тебя поняла». «Да, это имеет смысл», — кивнула та. «А можно объяснить для глупых дикарей?» — проворчала Мира. «Если мир разрушился, то его осколки появляются в межмире, как и последние выжившие. Однако, если их нет, то либо эти выжившие быстро вымерли, либо не было выживших», — ответил король, и девушка замерла. «Значит, те, кто выжил, прошли минимальный отсев». «Но для чего?» Мира все еще недоумевала, а в голове была настоящая каша из мыслей и домыслов. Им дали шанс, дали врата миров и... клеймо вторжения. Артем запросил информацию системы о клейме и передал девушкам. Кроме Тифы уже все видели описание, но напомнить лишним не бывает. «Клеймо вторжения». Данное клеймо удваивает награды за уничтожение жителей этого мира и дает шанс получения шкатулки с сокровищами. «Шанс. Тем, кто достоин, дали шанс захватить чужой мир и поселиться там, а потом пройти суд», — осознала Мира. «Или не пройти его и сгинуть», — добавила Тифа и положила руку на плечо сестры. «Король обещал дать нам клочок земли после спасения мира. Теперь мы знаем, что для этого нужно. Монеты и осколки». Это есть и там, и здесь. Монеты? Мира с удивлением уставилась на сестру, а та покачала головой. Прочти описание дерева. В скобочке смотри. Древо жизни, земля, уровень 1, 0,3%. Если это не от монет, она указала на кристалл под потолком, с которого льются монеты, то я не представляю, от чего еще. Монеты, золотой бассейн. Древо жизни и монеты жизненной энергии. Бормотала Мира, и ее глаза загорелись, словно два прожектора. Значит, нам нужно больше монет, больше жителей, больше осколков и... и... Да-да, нужно делать все, как и делали. Рассмеялся король и приобнял девушку. То и не нашлось, что ответить. Мира лишь прижалась головой к его плечу. Вскоре они покинули это подземелье и вернулись во дворец. Из хороших новостей было то, что теперь все налоги и доходы увеличены ровно в два раза, а не на 75%, как ранее. Из плохих золотая шахта больше не работает. Точнее, ее больше нет. Теперь это зал сердца. Артем сразу же отправил Кристину в Москву, чтобы та рассказала новость. Ну и привела бы кого-то из агентов, дабы те сами увидели описание древа. Тифа и Лена позаботятся об охране. Ну а сам король занялся важным делом. Ему нужно было обдумать план города. Для этого он собрал целый консилиум. Сестер Синицыных, которые могли сделать проект на ноутбуке для демонстрации того, как это будет выглядеть. Клода, для взгляда со стороны науки. Пирис и Нурана как представителей правящих династий. Кайлу дабы тоже сказала свое веское слово. Ну и несколько человек из бывших беженцев. Грузовики тем временем продолжали безостановочно заходить в одни врата и выходить из других. Но также попадались автобусы, коком которых прилипли люди, жадно вглядываясь в небо, в котором парили островки. В Мурманск активно перебрасывали войска, вывозили лишнее население, делали обширные запасы боеприпасов и наполняли склады. Все же телепортационная арка будет стоять там лишь несколько дней». Некоторое время спустя Артема отвлекли от работы. Впрочем, он и сам хотел сделать перерыв. Слишком уж тяжело, оказывается, создать проект города. Казалось бы, какие проблемы? Но вопрос, а если у нас будут машины ездить? Полностью уничтожил первый вариант города. Ведь, а правда, почему нет? Кто-то важный? Спросил Артем у белой мышки, которая пришла за ним. Премьер-министр, ответила та, не особо представляя, кто это. Ого! Что ж, посмотрим. Артем поспешил вниз, где уже собралась делегация от правительства Российской Федерации. Шесть человек во главе с премьер-министром. Раз уж пришла такая шишка, то король решил самолично проводить их в сердце своего королевства. Проблем он, конечно, не ожидал, но с ним была Лена. Однако все прошло довольно просто и весьма результативно. Артем продублировал им ответы системы, рассказал про осколки сердца королевства и дал кое-какую информацию. Не за бесплатно, конечно. Как говорится, информация за информацию. После этого люди из правительства ушли, дабы обдумать и что-то решить. А Артем занялся своими делами. Он, конечно, не верил в то, что кто-то в здравом уме откажется от монумента. Но ведь можно и монетами помочь. По крайней мере, защита от вторжений казалась очень интересной способностью древа. Оно затрудняет вторжение на землю, чем бы это ни было. Ну а пока Артем решал дела и готовился к расширению города, армия королевства охотилась, захватывая осколки. На этот раз их присоединяли, а не поглощали, так как требовалось расширить территорию. Все же население королевства удвоилось и будет расти, так что нужно больше земли. Артем приглядел не маленький осколок с озером, в котором водилась рыба. Монстры тоже там водились и жили в основном в озере. Поэтому этот осколок зачищали большую часть дня. А вторым оказался осколок, большую часть которого занимал луг. И на этом лугу паслись олени, на которых охотились великаны. Ими были четырехметровые гиганты, жившие в пещерах, которые сами и вырыли в холме. Так и жили. Одни ели траву, другие – оленей. Правда, гиганты оказались весьма сильными и умными. Поэтому на осколке имелись пещеры для оленей, дабы те прятались там во время дождя. Каждый из этих осколков был многократно больше королевства и имел полноценную экосистему. Раньше Артем не мог присоединять такие большие осколки, но с расширением магазина появились и новые камни расширения. Олени оказались мирными и проигнорировали присоединение парящего осколка к острову. Даже наоборот, они тут же начали обхаживать новые территории и совершенно не боялись людей. Звери просто отбегали на расстоянии, увидев человека, и продолжали заниматься своими делами. Великаны же были сильными, но недостаточно, чтобы справиться с массированным обстрелом магов и лучников под прикрытием тяжелой пехоты. Следующий день Артём посвятил Африке, правда, с Нигерией пока не ладилось» как и с соседями, но неожиданно помогли из правительства России. артёма доставили в нигер Страна находилась в странном состоянии. Страдающая от нападок террористов страна была весьма бедной, но именно из-за тяжелой жизни ее жители куда легче встретили приход системы. Монстры – это мясо, из-за этого в стране было очень много охотников на чудовищ Но так как монеты было особо не на что тратить, и они имели исцеляющие свойства, то в основном шли на повышение уровня. Или навык, если тот был полезен. Во всяком случае, этой стране никто не мог указывать, поэтому артём быстро договорился с правительством о продаже навыков. Он продает им навыки, а те сами распределяют их как могут. По-другому отказались. Поэтому дальше работали библиотекари, а сам парень отправился в соседнюю Малию. Пока он договаривался, Чов с воинами захватил еще несколько больших осколков. Обычно Артем не разрешал туда соваться, но сейчас с помощью сканера осколков можно было заранее узнать, есть ли там что-то проблемное. Король уже нашел несколько таких. Один парящий осколок выглядел как красивая равнина с цветами и редкими деревьями, но сканер показал, что там проживает несколько тысяч чудовищ. Другой осколок имел руины древнего замка, и, вероятно, там была сфера испытания. Кристина оставила маячок на будущее, но соваться побоялась. Артём сам потом решит. А пока сосредоточились на расширении. Размер королевства напрямую влиял на скорость роста древа, поэтому успокоились лишь когда остров увеличился более чем в 30 раз. И то, в основном из-за того, что с увеличением размера, воинам стало попросту тяжело передвигаться от края до края королевства. И на пятый день, после того, как началось расширение, было решено уже начать строить город. Ресурсы уже были накоплены, план города составлен, все подсчитано и обговорено с людьми. Поэтому утром все королевство собралось на крыше дворца, дабы своими глазами лицезреть чудо, что сейчас произойдет». Артем посмотрел на королев. Все были уставшие. Эти дни выдались крайне тяжелыми. Турне по Африке. Много-много сражений, а также еще больше переговоров и дипломатии. И вот настал этот момент. «Да начнется строительство королевства без названия», заявил король артём и с улыбкой нажал на кнопку. И началось. Пространство вокруг будто разбилось на части. Но нет, это камни и обгорелое дерево резко взлетели в небо, а из множества складов вылетели бесчисленные каменные блоки. При этом поля на территории города словно всосались в землю и исчезли. Но нет, они просто перенеслись за стены. «Зрители обалдеют», — улыбалась Кристина, снимая все на телефон. «Она от имени Артёма ведет канал, где выкладывает различные видео». Часть видеоматериала снимает сам король, другую часть – его королевы. После этого сестры Синицына обрабатывают видео, и Кристина загружает его на множество интернет-платформ. Собственная информация о древе жизни после разговора с агентом Белкингом также была опубликована. Про монументы, конечно, не говорилось, лишь о монетах, но информация о том, что вырастив дерево, можно спасти мир, настолько всколыхнула общественность, что в один день весь мир изменился. Новость была сродни той, что на Землю несется гигантский метеорит, и все умрут. Но выяснилось, что нет. Есть иллюзорный шанс всем спастись. Из-за этого многие миллионы отчаявшихся людей обрели не только надежду, но и цель. Лишь в России десятки тысяч человек бросились в военкоматы, практически парализовав их работу. Слишком уж много было желающих. Но и был выдвинут один тезис. Покупая навыки в монументе, люди кормят систему. А покупая навыки у Артема, они помогают спасти мир. И это немало подставило правительство стран, которые отказали королю в торговле. Все эти страны, конечно же, были названы. И теперь, прежде чем король прилетал в какую-либо страну, об этом писался блок. Но сейчас это уже было неважно. Танец камня, который накрыл собою все небо над городом, уже завершился, и он обрушился на землю. Сперва большая часть территории города покрылась камнем, почти убрав землю и зелень с территории. А затем начали строиться дома, лавки, мастерские, пекарни и немало других важных сооружений. Так на севере города выросла огромная королевская судовая верфь. Она была окружена складами, кузницами и прочими промышленными объектами. Даже самогонная фабрика была построена. Но это не сооружение системы. Грапи сами спроектировали ее, и особых свойств здания не имеет. На востоке, за жилыми кварталами, раскинулся Королевский тренировочный центр, а также крепость королевских рыцарей и новые здания – штаб Королевской стражи. Юг же отвели под разведение скота – Там же расположились дома для кентавров, тюрьма и королевский маяк, у которого, оказывается, было одно очень интересное свойство, но об этом потом. На западе же, напротив королевского замка, раскинулась ярмарка. Большая, красочная и манящая людей. Рядом с ней находилась маленькая телепортационная площадь, но пока без телепортационных ар А вот основная телепортационная площадь была перенесена дальше, и теперь она была еще больше. Артем думал о том, чтобы перенести все это под землю, но обошелся лишь тоннелями под дорогами. Предполагалось, что в будущем телепортационных арок станет еще больше, поэтому и были сделаны дороги, дабы не было пробок и проблем с движением. Помимо этого, вся площадь была огорожена трехметровой стеной, дабы исключить несанкционированное проникновение. Ну и, конечно же, было учтено, что будут приходить гости, поэтому и строили рядом с ярмаркой. Также были построены фермы, новые поля и дозорные башни. Но сейчас всех волновал лишь город. Ровные улицы, красивые дома и места, где будут работать люди. Заселение будет проходить не спонтанно, а организованно. Поближе к местам работы этих мест весьма немало. С увеличением города и плотности населения усложнилась логистика, и это пришлось учитывать при планировке города. И вот король с королевами спустились с замка и пошли по светлой и широкой улице. Они все же решили, что автотранспорта пока не будет, по крайней мере гражданского. Поэтому сильно широкие улицы не стали делать, как и чересчур близко ставить дома». Жилые дома были в основном трехэтажными из светлого камня, со стекленными окнами, а также крепкими ставнями. И при этом дома не просто одинаковые коробы. Система предоставила немало вариаций домов, их ставили на карте в ручном режиме. Получилось что-то средневеково-фэнтезийное, с небольшим количеством зелени, интересными и красивыми домами, меж которых спрятались мастерские, магазинчики и таверны. «Потрясно!» Кристина шла с включенной камерой на телефоне и все заснимала. Сейчас они были перед жилым домом на 9 квартир. На этаже были двухкомнатная квартира, трехкомнатная и четырехкомнатная. И условия жизни в сооружении пятого уровня были на высоте. Землянам, конечно, придется привыкнуть, к примеру, к необычным туалетам и ваннам, а также системе канализации. А вот жители Межмирья считают подобное невероятной роскошью. В таких домах используется металл, и они требуют расход еже на поддержку работы. Зато там есть печь, для которой не нужны дрова Все работает на магии и жизненной энергии. Это существенно облегчает быть и уменьшает загрязнение воздуха. Настоящий магический город. А рядом с домом стояла настоящая пекарня, трехэтажная. В подвале склад, на первом этаже лавка и помещение с печью. Два остальных этажа отданы под жилье для пекаря и его семьи. На противоположной стороне улицы находилась небольшая лавка, в которой будут продаваться овощи и продукты питания. Но пока что все будет отдаваться бесплатно. Деньги в королевстве уже введены и работают они неплохо. Но было решено пока повременить с этим. Также в магазинах будут продаваться товары земли и местного производства. Но пока нужно это производство наладить. Вскоре король пошел дальше, прямо к ярмарке, месту, которое озолотит короля и королевство, а пока одни радовались, другие строили планы. Где-то в Новосибирской области, подземелье. По темному подземному коридору шел крупный мужчина. Даже по одному взгляду на него было понятно, что это бывший военный, так как и осанка идеальная, и взгляд волевой. Он был одет в строгую одежду, а на голове фуражка капитана военного корабля. На ногах же были крепкие военные берцы, причем идеально очищенные. Каждый шаг мужчины издавал громкий шум, что эхом проносился по коридору. И вскоре послышался рев. Яростный, полный гнева и страданий рев. И вскоре подземный коридор закончится, и мужчина оказался перед массивной дверью, которую охраняли двое мужчин с автоматами. Они встали по стойке смирно и отсалютовали гостю. Вольно, довольно кивнув, он прошел в помещение, где находилась огромная клетка. И в ней сидело существо, на теле которого было множество синяков. Оно билось о прутье клетки и пыталось выбраться, но все безуспешно. Взревело существо и выпустило пламя. Но мужчина в ответ поднял ладонь и выпустил зеленое облачко, которое полностью поглотило пламя. А подлетев к клетке, оно заставило маленького дракона завизжать от страха и прижаться к противоположной стене клетки. «Боишься? Правильно делаешь, что боишься». Мужчина хищно оскалился и развеял зеленое облако, а затем вытянул руку, и она засияла. «Я долго искал этот навык, и теперь он мой. Подчинись мне, дракон, теперь я твой хозяин». В тот же миг на шее маленького дракона, который был размером с лошадь, появилось что-то вроде ошейника из энергии. Но дракон не собирался подчиняться и начал буйствовать, вот только силы были неравны. Перед ним находился самый высокоуровневый системщик Земли. «Теперь ты мой». Мужчина хищно оскалился, глядя на покоренного дракона и кинул взгляд на потолок. «Что ж, сын, судьба та еще, жестокая сука. Пусть Людмила против моей воли и сохранила тебе жизнь, но тебе все равно придется сгинуть, как и этому миру». Мужчина кинул взгляд на иконку свернутого сообщения системы, что мигало в нижнем левом углу его зрения, и вновь раскрыл его. Внимание! Защитник Земли артём выполнил одно из условий для спасения мира. Напоминаем, уничтожитель, в случае успешного спасения мира вы будете обращены в системное рабство. — Адмирал, у нас проблема! — раздался крик от ворвавшегося в помещении человека. — Знаю. Проваливай. — махнул он рукой и кинул взгляд на дракона. — Что ж, малыш, тебе придется много кушать ведь нам нужно уничтожить этот прогнивший мир. Текст читал Денис Борисов.